Глава 75. Теоретическая разработка этой более-менее сформировавшейся задумки стала для меня в некотором роде настоящим спасением, задельем для ума, поглощавшим время между приездами Крайтона. Поселиться у нас и побыть со мной хоть сколько-нибудь долго он не имел возможности. После длительного отсутствия дела государственные требовали его непосредственного участия. «Переехать к нему я могла только в статусе законной жены, а всей толпой свалиться в герцогский замок, как в прошлый раз мы тоже не сочли удачным вариантом». Сергей пока опасался отпускать вожжи правления и пускать только ставшие налаживаться дела на самотек. Да и, повторюсь, не гоже невесте по местным порядкам проживать под одной крышей с женихом до свадьбы. В итоге получалось, что практически весь резиновый период до торжества мы с Крайтоном виделись гораздо реже, чем хотелось бы. Мои родные завели дивную традицию устраивать в новенькой садовой беседке пикники с шашлыками, самыми настоящими, земными. По заказу Шерлока деревенский кузнец изготовил мангал, и напарник, невозмутимо пропуская мимо ушей негодования Амели, Сам занимался приготовлением сочного ароматного угощения. Драконица просто захлебывалась фырканьем на тему того, что все это какой-то ужасный маветон. Готовить своими руками мужчине да еще и баронского статуса просто неприлично. Гордо задрав нос, суровая защитница вековых устоев, каждый раз заявляла, что не желает иметь никакого отношения к подобному беспределу и запиралась в своей комнате. Зато мы получали возможность провести время спокойно и расслабленно, без надзора на клуши. Увести с собой свою непосредственную подопечную ей, конечно, ни разу не удалось. Как-то не старалась, не взывала к благоразумию, Сиена открыто игнорировала нудные увещевания Амели. Напротив, веселилась каждый раз, когда удавалось позлить напыщенную, но совершенно беспомощную надсмотрщицу. Удовольствие для всех было прямо, скажем так, себе. Однако каждой бочке меда неизменно прилагается ложечка дегтя. Такова была плата за наше с герцогом будущее семейное счастье. Этому еще можно сказать, легко отделались. «Готовить мясо должен только мужчина!» Назидательно задрав указательный палец вверх, Серега с совершенно благостным упоением колдовал над мангалом. Бунтарскому сердцу сиены — В нынешнем ее душевном состоянии было мило все, что шло в разрез с существующими традиционными нормами, потому она только восторженно хлопала в ладоши и восхищалась всем, что мы имели дерзость вытворять. А чего уж мы такого нереального выделывали? Ничего криминального. Просто этот запах дымка на свежем воздухе, суета и веселый пикниковый голдёж грели душу чем-то родным и привычным. Да. Мы не вернемся домой, с этим все давно смирились. Но что-то старое и доброе мы же могли забрать с собой в эту новую жизнь. Как те же банальные шашлыки, как песни под гитару. Да кто бы мог нам помешать? Конечно, эти приятные, уютные моменты скрашивали ожидания, однако все равно избавиться от ощущений некоторой обездоленности, хоть и временной и разумно неизбежной, было трудно. Обнимашки и поцелуи в зимнем саду — все, что мне с Крайтоном удавалось урвать для нас двоих. Время, проведенное вместе, пролетало стремительно. Хлоп — и все, И ему снова пора уезжать. Оттого, наверное, от скоротечности этих моментов наши свидания были такими восхитительными. Мы ведь только открывались друг другу в новой ипостаси. Столько всего тонкого и нежного хотелось чувствовать, дарить, принимать — И никакой широты возможностей. Хорошо вон сестре, ее Серега всегда рядом. Сиена и вовсе пока совершенно отторгала даже мысли второй половине. Девушка, конечно, потихоньку отогревалась душой в нашей компании в среде нормальных человеческих взаимоотношений, но этот процесс займет еще немало времени. Пережитое насилие не скоро позволит ее чувственности оттаять и принять кого-то рядом. А меня снидало постоянное ощущение эмоционального голода. В общем, просто прекрасно, что появилось, куда приложить нерастраченную энергию. Имелись и другие темы, которыми можно было занять голову. Например, у меня как-то смутно обрисовывалась будущая жизнь в замке, да еще и в роли законной хозяйки. Одно дело побыть в нем некоторое время в роли гости и совсем другое — поселиться в эту огромную, мрачноватую каменную конструкцию до конца своих дней. Нет, наверное, нужная привычка придёт. Когда-нибудь. Однако пока... Знаете, каждый помнит этот внутренний опыт, когда при входе в новый дом, условно говоря, примеряет его на себя. Так вот, на данный момент сия мысленная примерка давала лишь ощущение пестика в ступе. Точнее, даже языка в большом таком пафосном, угрюмом колоколе, это если образно. Сестра, даже не переживай, отвечала на мои размышления по этому поводу Лиля, я тебе в миг помогу навести в этой махине уют. Как только, так сразу. Вариант, конечно. Я и сама подумывала привлечь младшую к обустройству нового жизненного пространства. И все же, все же, велика кольчушка. Да и многолюдно там, а человеку, по крайней мере мне, для полноты душевного комфорта требуется уединение, хоть иногда. Тёплая норка только своя. В общем, к чему это? К замку срочно требовалось завести еще и дачу, или как тут у них называется, дополнительную резиденцию. Я бы с удовольствием рассмотрела на этот счет что-нибудь из разряда имения Блона — Помните еще такого предателя, земли и имущество которого отошли герцогству? Смущал тот факт, что злодей там же в тюремном подвале и повесился. Но сам дом был, конечно, хорош. И еще меня не отпускала мысль вернуть на родину Ито вместе с дочкой, если они, конечно, захотят. Славный мужик и добра столько сделал. Как-то он там устроился неизвестно где. Может быть, ему помощь требуется или защита. Как ни странно, именно по этому пункту не вышло никаких затруднений. Крайтон, когда в очередной приезд я озвучила ему эту мысль, сообщил, что знает, где искать бывшего сторожа баронского имения, но если только тот не сменил за это время своего места жительства. Дело в том, что стражник, верный человек герцога по тайному поручению начальства, не только помог Ита сбежать, но и сопроводил того до пограничной деревни соседнего герцогства — Там же еще и лису, дочку, нужно было официальному лицу у ее сторожей забрать. Ой, да целая большая махинация. Если покороче и по существу, то разыскать друга, скорее всего, великого труда не составит. Не знаю, насколько все это своевременно, разумно и безопасно. Просто шумиха вокруг нашей эпопеи утихала, затмеваясь другими скандальными историями в герцогстве, А рядом очень хотелось видеть старых, проверенных, преданных людей. Ладно, поглядим. Была в нашей четверке посвященных еще одна сложно исполнимая и не очень срочная, но заветная мечта ⁇ собрать экспедицию в пещеру, где началось наше путешествие по новому миру. Там ведь оставалась Серегина Машина, немыслимый верх технического прогресса для существующей эпохи. Райтону жуть как хотелось глянуть на джип своими глазами. К тому же следовало позаботиться о том, чтобы он оставался засекреченным. Маловероятно, конечно, однако все же оставалась теоретическая возможность, что кто-то из местных случайным образом забредет в эту пещеру и обнаружит нашу бесовскую технику. Нужно было забрать из нее все, что оставалось полезного, проститься с агрегатом и, возможно, обрушить вход в скалу. Появление автомобиля в нынешнем времени могло оказаться слишком шоковой революцией. Начать, пожалуй, стоило хотя бы с велосипеда. Воспроизвести устройство своего джипа наш Шерлок вряд ли сумел бы, разве только потратил бы на это всю оставшуюся жизнь и заработал славу опасного колдуна. Все водители в разной степени разбираются в том, что находится под капотом их машин, однако не в той мере, чтобы восстановить весь агрегат целиком — Напарник у нас механиком в прошлой жизни не являлся. Он увлекался и был докой совсем в других вопросах. Зачем нас отправили сюда вместе с Сережкиным железным конем? Вопрос открытый. Возможно, он просто сыграл роль какой-то защитной капсулы, или пока еще просто не пришло время для ответов. Не станем торопить события. Сейчас и так забот полон рот. Пошла собираться, завтра едем в столицу. В очередной раз примерять моё свадебное платье.